Глава 34. Реанон. Следующая ночь прошла без сучка и задоринки. О смерти Кверинуса сообщили утренние газеты, где семье выразили глубочайшие соболезнования. Жил старик один, но у него было много племянников, которые, скорее всего, кинутся делить наследство почившего богатого родственника. Вот только как поступит с псевдоталия? «Винделин, ты сможешь пробраться в дом и узнать, что там происходит?» Я ходила по кухне, не в силах успокоиться. Слуа не пострадает, но что попытаются сделать с девушкой, считая, что она лишь игрушка для старика? «Ты можешь быть спокойна. Мы умеем постоять за себя». «Это я знаю. Но не грозит ли нам это разоблачением? Подстроить смерть Тали мы тоже не можем. Как объяснить, что тело просто испарилось?» Ночью проберусь в дом Кверинуса. «За один день точно ничего не произойдет. «Там сейчас, скорее всего, лишь слуги», — поддержал Винделин демон. «Родственникам сначала предстоит вступить в право наследования, а значит, у нашего слова будут развязаны руки. За это время несложно собрать нужные доказательства». «Ты прав, я просто накручиваю себя». «Это усталость?» Винделин положила свои прохладные ладони мне на виски. По телу пробежала легкая дрожь, а мышцы начали расслабляться. «Посперианон, тебе не о чем волноваться». Я и правда не спала почти двое суток, пока провернули похищение, пока разместили всех, закупили продукты, привели в чувство подавленных вилан. Заклятие оставило глубокий след в их душе, а психика была расшатана. Марна скупила половину товаров в лавке травника для успокоительных отваров. Элементали тоже помогали с лечением. Но на то, чтобы все пришли в норму, необходимо время. А пока они лишь сломленные люди, и нам не подмога. Послушавшись совета Венделин, я добрела до кровати и, не раздеваясь, завалилась на постель. Проснулась глубокой ночью. В доме было тихо. Не зажигая, свет протопла на кухню, чтобы подогреть себе чаю. Не спится. Я подпрыгнула от неожиданности, чуть не шарахнув магии. Чёрт! «Тейрон, разве так можно?» Демон хохотнул, махнув рукой и осветив комнату. «Прости, не хотел напугать. Сделать тебе чаю?» Тейрон повел ладонью, и огонь в очаге вспыхнул с новой силой, разбудив находящихся там слуа. «Послушай, я не понимаю тебя. То ты защищаешь меня, рискуя собой, то потом игнорируешь. Твои перепады настроения мне надоели». Если не хватает смелости в чем либо признаться, не стоит относиться ко мне как-то иначе, чем к остальным. Я знаю, что наш договор разорван. Можешь отправляться в свою демоническую страну». «Ты всё знаешь», — почему молчала. «Ждала, когда перестанешь праздновать труса». Ноздри демона раздулись, а в глазах заплясали опасные огоньки. «Труса, говоришь? А кто я для тебя?» Удобный помощник, который помог обосноваться в новом мире. Ты, потомок Кангиборде, не забыла, что говорил про нее Ингвар. Она была богиней для людей. Реанон в тебе спит ее сила, кем я стану рядом с тобой? Демоном на побегушках. Я взмахнула рукой, прервав эту пламенную речь: Кто тебе сказал, что мне хочется быть богиней или еще кем-то столь же пафосным? В своем мире я была скромным фитнес-тренером. по-вашему, учителям телесного воспитания. И меня все устраивало, понимаешь? Ты сам создал в голове то, чего нет и никогда не будет, и сам определил свое место, не дав мне ни единой возможности высказать мои желания или чувства. Ненавижу, когда что-то решают за меня. Хватит на этом. Ты свободен. Можешь отправляться на все четыре стороны и до конца жизни бояться признать, что чувство к другому человеку — это не слабость». «Именно», — подскочил Тейрон, — «человеку, а я демон, старый, побитый жизнью опальный солдат своего владыки». В последних словах прозвучала горечь. «Ты заметил, чтобы меня это пугало?» Я стояла, задрав голову, буравив его глазами и сжав кулаки от гнева. Демон возвышался надо мной, грозный, злой и растерянный. «Ты... ты ничего не знаешь». Так расскажи. И не бойся осуждения. Я, не требую оправданий, каждый провел свою длинную или короткую жизнь так, как смог, как хватило сил. Хорошо ли, плохо? Не мне судить. Ты еще слишком молода. Конечно, глупа и наивна. Так, по-твоему? Тогда нам не о чем разговаривать. Несносный демон так ничего и не понял, а мне не хотелось объяснять заново. Развернувшись, хлопнула дверью, за которой остался Тейрон, и пошла назад в спальню. «Риан, все в порядке?» Марна не спала, дожидаясь меня на кровати. «Ты все слышала?» «Немного. Мне кажется, Тейрон прав. Демон — не лучшая партия для человека, даже для потомка Этинов. Знаешь, дело не в том, кто ты, а в том, что делаешь для другого, на что готов ради возможности быть рядом. Это важно». Подруга встала, отлила мне немного успокоительного отвара. «Выпей, у вас еще будет время все обсудить». Осушила залпом кружку и легла, в подушку. Да, я плохо представляла, как живет огненный народ, но всегда была и буду уверена в том, что ради дорогого человека, демона и тина, неважно, каждый может измениться. Отвар был хорош, не прошло и получаса, как я погрузилась в сон. Шел пятый день нашего пребывания в Кедране. Новостей от Слуа пока не было. А от Каэтана вернулся Элементаль, сообщив, что наш мастер на следующий день вылетает в столицу. Король Биорт согласился подвести войска к границам Торвальда в обмен на железные доказательства. И я его понимала. Трудно оперировать одними слухами и разговорами, когда на кону судьба Империи. Нашей связной с Элементалями, оставшимся в домах, стала Венделин. каждую ночь летавшая к ним за новостями. Слуа старались как могли, но и истинные тоже умели хранить свои секреты. Несколько писем с полунамёками в расчет не брали, слишком все было размыто и бессвязно. Каитан скоро будет в столице, а у нас пусто». Мы сидели на кухне нашей большой компании. «Но ведь Талия, Алина, Марика и все остальные могут подтвердить все сами», — сказала Марна. это лучше, чем ничего. Нас обвинят в сговоре и убийстве Кверинуса. Дипломатия — тонкая вещь. Два монарха не будут зря развязывать конфликт ради кучки прислуги. «Мы готовы», — вмешалась Таля. «Расскажем все на аудиенции у короля Биорта, если надо. Страшно подумать, что по всей стране происходит подобное. Это ведь хуже смерти Рианон. Будем надеяться, что нам повезет. улыбнулась я друзьям. «Ха! Откуда такое уныние?» В кухне появилась сияющая Венделин. Она много занималась похищенными вместе с Марной и прониклась их переживаниями. Я иногда побаивалась, что в гневе слово покалечит еще кого из истинных, но та держала себя в руках. «У тебя явно хорошие новости», — улыбнулся Ингвар. «Отличные! В доме Кверинуса отыскался тайник. Старик не слишком доверял своей памяти». На стол легла пачка бумаг. Тут записаны виланы, взятые для всей семьи, включая даже дальних родственников. Семья Кверинуса одна из древнейших в Торвальде, но практически утратила магические силы. Так они и спасались, заимствовали способности у вилан, чтобы сохранить свои позиции в Совете. «Я перебирала пожелтевшие листы. Это даже больше, чем рассчитывала. Как там наш Слуа?» Бродит по дому под видом то одного, то другого слуги. Рассмеялась Винделин. Когда в столицу прибудет Каетан, маскарад можно прекращать. Хорошо, если найдутся еще доказательства, но и этого будет достаточно в купе с показаниями. Я бережно сложила каждый листочек и обернула пачку в несколько слоев бумаги. Видишь, все решится даже проще, чем мы считали. Подтер руки Ингвар. Ага. «Только заполучите в свои личные враги всех аристократов», — заметил демон. «Умеешь ты все испортить», — разом погрустнел парень. «Не испортить, лишь уточнить некоторые моменты». Наши спасенные следили за пикировкой, не вмешиваясь. Они до сих пор побаивались демона с его несносным характером. «К тому же на вашем месте», — сузил глаза Тейрон, «я бы не сбрасывал со счетов Эйнера. Сдается мне, мы еще услышим о ректоре. И в магическую академию, скорее всего, ход для Вилан будет закрыт. Истинные растили слуг для себя. Теперь платить за вас станет попросту некому». «Да, Ингвар запустил пятерню в свой непокорный чуб. Умеешь ты поднять настроение. Всего лишь предупредить о последствиях. Не будем сгущать краски, — прекратила я спор. Решаем проблемы по мере их поступления. Помните об этом? Каэтан появился эпатажно. Ночью, когда все спали, он не нашел ничего другого, как пробраться в окно. Встречал его у границ столицы Второй Слуа, бывший нашим связным. Что помешало вам зайти через дверь, мастер? Сонный, в ночнушках, мы с Марной проводили его на кухню. Вломился наш учитель в спальню девушек. чем основательно перепугал всех. «Не поверите, но мой проказник...» показал он на Слуа, который порхал в виде большого мотылька над данным Хэнсоном. привел меня именно к окну». «Так это ведь элементали, рассмеялась я. «Им все равно, откуда заходить». Слуа явно благоволил к своему попутчику, устроившись у Каэтана на плече. Я достала бумаги, показав их мастеру. «О, вот это удача!» Не у каждого истинного найдется подобный список. Зажав в одной руке громадный бутерброд, другой капитан листал бумаги: Теперь есть что показать Биорту. А вот и сюрприз от меня. Мастер вытащил из-за пазухи грамоту, скрепленную королевской печатью. Король назначил вашего покорного слугу постом гласи. Мои полномочия здесь теперь законны. Выходит, вы знатный человек у себя в стране, удивилась Марна. «Как же так вышло, что аристократ работал простым мастером Академии?» «Ну, скажем так, пути магов поры очень замысловаты», — улыбнулся Кайтан. «Однако ваш помощник — настоящее чудо!» — ловко перевел учитель тему. «Только бы видели, на что он способен». «Мы знаем», — ответили с подругой в один голос, рассмеявшись. «Ах да, вы же были в Железном лесу. Хотел бы и я взглянуть на него хоть разочек». Слуа Каэтана вдруг превратился в прихорошенькую девушку с зелеными глазами и забавными кудряшками. «Я приглашаю тебя в ярнвид, мастер Хэнсон!» Каэтан смутился и покраснел, увидев такое преображение. «Польщен!» — пробормотал он, отряхивая крошки со своей рубахи. Мы тихонько посмеивались над мастером. Для нас самих пол наших элементалей порой был загадкой. Девушка сидела рядом на лавочке, не сводя глаз с Каэтана, чем смущала его еще больше. Интересно, что же такого случилось по пути сюда, отчего и Тин так проникся к человеку? Но расспросы оставим на потом. Пока же нам предстоит разоблачение истинах.